Глава 6. Луна. Давай скорее, иначе мы опоздаем. Эйприл потянула меня за рукав пальто и вытолкнула за дверь. Как раз в тот момент, когда я отправила на это очередное голосовое сообщение, которое останется без ответа. Мы бежали по многолюдному коридору, расталкивая студентов по пути на шоу Drum Kit Head. Обычно я не посещаю вечеринки. Но когда ещё появится шанс послушать такую группу в колледже в Северной Каролине? Плюс прошли 3 жалкие недели с тех пор, как я вернулась в Апалачский, и я провела большую часть дней, отправляя сообщения, названивая или написывая Найту. Он не отвечал, даже на телефонные звонки, упуская шанс услышать мой голос. Почему я могу разговаривать с Найтом? Я задавала себе этот вопрос миллион раз. сновы и снова и всегда приходила к одному выводу это была моя борьба за жизнь просьба бросить спасательный круг но он ушёл как вал я до смерти желала воссоединения с найтом а ещё хотела знать смогу ли я ещё когда-нибудь с ним поговорить или это была случайность не разговаривать это как жить внутри снежного кома с тонким слоем защиты от внешнего мира Я знаю, что могу, но на данный момент мне кажется это ненужным. Никто не ждёт от меня разговоров. Это моё сражение с самой собой. Но из-за найта все правила нарушены. Я хотела его внимания, его прощения, его всего. После того, как поезд сошёл с рельсов на вечеринке в честь Дня благодарения, Эдди повела меня на улицу, когда мы вернулись домой, и предложила бокал вина. Я отказалась. Можно я вставлю свои 5 копеек? спросила Анна. Я кивнула. Не то чтобы у меня был выбор, но в любом случае это лучше, чем идти в дом и столкнуться с папой, который в ужасе и смущён из-за того, что я спала с парнем, которого он даже не знает. Дело в том, Эди сделала глоток вина, растянувшись в гамаке и глядя на звёзды. Весна и там знаете друг друга с рождения. Вы больше ничего не знаете. Вы не в курсе, где начинается любовь и семья. Линии слишком сильно размыты. Вы капризничаете и игнорируете друг друга. Может, оно и к лучшему, что ваши пути разошлись. Наслаждайся колледжем и встреться с Найтом снова на летних каникулах. У вас есть право на счастье, Луна. А мне кажется, что на данный момент Найт делает тебя несчастной. Это неправда. Я подпрыгнула, защищая его на языке жестов. Найт делал меня очень счастливой. Она вытянула ногу из гамака и зарылась пальцами в траву, а затем села и посмотрела прямо на меня. Я слышала, как ты говорила с ним словами. Мои глаза расширились. Она покачала головой. Не переживай. Больше никто не слышал. Мы дали тебе немного личного пространства. Дело в том, что ты не звучала счастливо. Ты звучала как раненый зверь. А это не то, что я хочу от тебя услышать, когда ты начнёшь разговаривать с кем-то. Но месяц спустя, даже осознав, что я делала права, я не могла игнорировать необходимость всегда быть с Найтом на связи. Я проверяла социальные страницы всех его друзей каждый день. Даже сейчас, когда мы сели в машину к соседу Джоша, я поняла, что лучше бы осталась в общежитии, пялись в телефон и ожидая, что Найт вернётся ко мне, хотя ничто это не предсказывает. Я заняла заднее сиденье в машине Райны, а потом заметила, что Эйприл села спереди. Когда я повернула голову, то поняла почему. Рядом со мной сидел Джош. Он улыбнулся и показал. Эйприл сказала, что будет сидеть спереди, когда звонила Райне. Последние 3 недели я делала то, что моя подруга детства Дарья называла бы неустойчивым равновесием. Я отдалилась от Джоша. Сказала ему, что у меня еще есть чувство к Найту и что не могу быть с кем-то еще. Тем временем Эйприл и Райан стали ближе. Их развивающийся роман сталкивал нас с Джошем вместе, хотя мы нуждались в том, чтобы быть на расстоянии. Но я не могу винить свою соседку в желании проводить время с парнем. Эйприл и Райан шумно целовались впереди. Джош закатил глаза и улыбнулся. Как дела? Это было худшей частью видеть, что он остался добрым и привлекательным, даже после того, как я возвела стены и заставила его чувствовать себя ошибкой. Нормально. Я использовала это дурацкое слово. А ты? Хорошо. К счастью, поездка была короткой. Когда мы приехали в зал, уже была концертная атмосфера. Люди набились в тёмное помещение, как сардины в банку. Сам зал был меньше гостиной родителей. Запах тёплого пива и пота висел в воздухе. Это было место, куда даже Найт Свон не смогли бы меня затащить. Но после катастрофического дня благодарения я поняла, что, может, Найт был не единственным человеком с горящей красной кнопкой саморазрушения. Мне захотелось забыться. Я хочу погрузиться в алкоголь, потные тела и громкие звуки не меньше него. Больше всего на свете мне не хотелось останавливаться. Мэллори говорила, что я добилась большого прогресса. Впервые за несколько месяцев меня не пугало то, что она может написать родителям обо мне. Мне хочется продолжать строить дружеские отношения и выходить из зоны комфорта. В центре зала толкались ребята, атмосфера была что надо. И я соглашусь с Эйприл, вокалист у них действительно горяч. По нему все сохнут. Я танцевала с Джошем и растворялась в музыке. После 2 часов, в течение которых я качала головой и покупала всем напитки по поддельным документам, я подумала, что рецепт отказа от найта это отвлечение. Мне не пришлось долго удивляться. Как только телефон завибрировал в заднем кармане, я достала его и задержала дыхание. Имя на это высветилось вместе с фотографией, где он в задраной футболке подмигивает в камеру, агаляя шесть потрясающих кубиков. Он перезвонил мне. Наконец, после дюжины пропущенных, он ждёт моих слов. Перед друзьями, которые сойдут с ума, если услышат, что я разговариваю. Отвечать ему опасно, но я не могу удержаться, зная, что он может не ответить, если я перезвоню ему позже. Я извинилась и выбежала в переулок между клубом и кафе. Она жела ответить и прижала пальцем другое ухо, чтобы лучше слышать его. Сперва я услышала его тяжёлое дыхание, дрожь удовольствия и боли прокатилась по телу. Одно его существование окрыляло меня. Вон был не прав. Отдаление не решает проблемы, оно увеличивает их. Привет. Услышала я его низкий баритон. Привет, прошептала я, боясь, что кто-то меня услышит. Я ни с кем не разговаривала, кроме него, но по какой-то причине, когда он был поблизости, мне нужно было поговорить, привлечь его внимание, хотя я всё ещё не до конца понимала почему, особенно сейчас. Я рисковала новыми значимыми друзьями из-за кого-то, кто дал понять, что хочет отомстить мне, кто жаждет моей боли. Как ты произнесла я одновременно с тем, как он произнёс: "Тебе надо прекратить мне называть Луна". Наступил момент молчания, за который я пыталась переварить то, что он сказал. В этот раз в его голосе не было злости или угрозы. "Что?" воскликнула я. "Я действительно пытаюсь не сделать тебе больно. Я борюсь с собой." Тебе надо отступить до того, как я сделаю что-то, о чём пожалею, объяснил он. Кто сказал, что я могу оставить тебя? На одном дыхании спросила я, даже не задумываясь над словами. Думаешь, я не пыталась? Пытайся сильнее, Луна. Я знаю, что ты можешь, потому что в течение 8 лет ты делала это. Три безответных поцелуя. Ты спала с кем-то? У тебя чертовски хорошо получалось. Так что сделай это хорошо. Я вспомнила, как он сказал о моих чувствах, как о металлической цепи, тяжёлый груз, от которого он хотел избавиться. Для меня всегда легко было выбрать найта, просто потому что у меня не было других вариантов, потому что найт всегда выбирал меня. Но его выбор всегда сопровождался большими жертвами. Именно он вытаскивал меня из передряг, отгонял от меня хулиганов, убеждался, что мне всегда есть с кем посидеть на переменах. Он был единственным, кто отказывался от возможности встречаться с самыми горячими девчонками. Лунный свет. Он прервал мои размышления, возвращая к реальности. Оставь это. Ты разбудишь медведя. Ты не сказал ничего о том, что я разговариваю. Рассердилась я, чувствуя, как ярость разрывает горло. Не знаю, почему мне так важно сказать об этом прямо сейчас. Я слышу улыбку в его голосе. Я всегда знал, что ты разговариваешь и не только со мной, со всеми. Я наблюдал, как ты выбираешься из скорлупы. Медленно, но, господи Боже, как это было красиво. Ты разговаривала с кем-то еще. В его голосе звучала теплота, открытость к диалогу. Найт, к которому я привыкла, который смотрел на меня с восхищением и обожанием. Я подумала над ответом, прежде чем дать ему его. Я работаю над этим. Это странно быть без поддержки, но думаю, что мне нравится. Мне нравится быть самой по себе. А ты как? Как школа, футбол? Вот к чему мы пришли. Два незнакомца обмениваются незначительными фразами. Захотелось расплакаться. Пришлось закусить нижнюю губу, чтобы этого не случилось. Мы выиграли. Это хорошо. Школа нормально. Мама, что? Запаниковала я. Как дела у Розы? Нормально. Он ушёл от первоначального обеспокоенного тона и это надоедливое слово. Она получает максимальное лечение, она справляется. Передай, что я люблю её. Всегда. Ты встречаешься с кем-то? Кто она? Она милая. Эти мысли напугали меня. Меня никогда ещё так не волновали мальчики. Только это неправда. Это случилось в тот момент, когда единственный парень, за которого я переживала, отдалился от меня, а я поняла только сейчас, насколько он важен. Луна, где тебя черти носят? Джош паникует, потому что он единственный, кто видел тебя последний раз. Рассмеялась подвыпившая Эйприл и повернулась как раз в тот момент, когда я открыла рот. Я поймана с поличным, с телефоном прижатым к уху. Как только она это увидела, то споткнулась. Вау, икнула она, прислоняясь к стене из красного кирпича. С другой стороны, с телефонной трубки послышался мрачный смех. Хорошего вечера, лунный свет. В голосе Найта снова появились металлические нотки, а затем он повесил трубку. Черт. Теперь Найт знает, что я провожу время с Джошем, и, скорее всего, он пришел к неправильным выводам. Но он ясно попросил меня не связываться с ним, так что я даже не смогу объясниться. Если только не проигнорирую его просьбу. Я засунула руки в карманы и неуклюже улыбнулась, когда Эйприл подошла ко мне, но на её лице не было эмоций. Теперь у меня появилась новая причина для беспокойства. Слышала ли она, как я разговаривала? Это может всё разрушить. Надоедливый Knight. Она поджала губы. Я кивнула. Она закатила глаза и подошла ко мне, закидывая руку мне на плечо и повела к дверям. У меня вырвался вздох облегчения. Она не слышала. Почему этот придурок звонит тебе? Не может понять простых намёков? Господи, что за душный тип. Конечно, я не стала исправлять её слова, потому что чтобы объяснить ей моё молчание, мне придётся рассказать всю историю. Провал. А это не та история, которой я хочу делиться. Мы вернулись в клуб, и как только Эйприл заметила Райана с Джошем, она толкнула меня в объятия последнего, прыгнув на Райана и обняв его за шею и целуя. Я попала в руки Джоша. Как обычно, он поймал меня. В мошне Джош смотрел на меня. Его глаза говорили, что Эйприл всё объяснила ему. Мне нравится Эйприл, но я ненавижу то, что она вмешивается в мои дела. Я знаю, ты сказала, что Найт тот единственный, и я уважаю это, сказал он. Но дашь ли ты мне когда-нибудь шанс попытаться стать другим единственным, второй большой любовью, той, что закончится свадьбой, потому что я этого хочу? Я задалась вопросом, насколько он желает меня и каковы шансы найти кого-то такого же, как он. Равесник. Любит те же группы, что и я. Учится в том же университете. Того же социального статуса, более или менее. Говорит на языке жестов. У нас есть всё для нас, кроме одного наших сердец. Я сжала его руку, кусая нижнюю губу. Он знает. Три ночи прошло с того звонка от Найта. Я лежу в кровати, как обычно, просматривая ленту в Инстаграме в поисках его фотографий. Нет ни одной. Может, он больше не ходит на вечеринки? Эта мысль довела меня до тошноты. Несмотря на мою ревность, я хочу, чтобы он веселился. Я хочу, чтобы он был счастлив, встречался с девушками и избавился от чувства ко мне. Потому что несмотря на мои чувства к нему, я отчаянно переживаю за него. Я ничего не нашла и решила зайти на страничку Поппи. Я не ожидала ничего увидеть. Мне просто хотелось посчитать лайки под фото с поцелуем и порадоваться тому количеству денег, что они собрали в фонд Розы по борьбе с фиброзом. Поппи выложила четыре новые фотографии после той, что разбила мне сердце. Одна из них с акардионом, и она не важна для меня. Но последняя фотография заставила меня задержаться. Я нажала на неё. В отметках был ресторан La Jolla. На фото был огромный коктейль с шоколадным печеньем, огромным пончиком и тремя разными шариками мороженого в стакане. Рядом с коктейлем лежало то, что заставило сердце биться быстрее. Ключи от машины. Ключи от Aston Martin. От особого Aston Martin С брелоком, на котором была надпись. Особые люди называют меня папочкой. Его Найт нашел в бордочке Дины и подумал, что будет весело носить его. Найт позвал Поппи на свидание. Мне было легко признавать, что он встречается со многими девчонками. Но почему он позвал ее куда-то? Он попросил оставить его одного. Он хотел пространства. Это было идеально. Она идеально. Я знаю, что если начну думать об этом, то сойду с ума, поэтому решила не делать этого. Скинув кроссовки, я пошла к столу. Нет, хвала богам, не к печатной машинке, которая была не тронута, а к ноутбуку. На мгновение я задумалась, сможет ли кто-то или что-то заставить меня взяться за письмо. Я писала сочинения и короткие истории для учёбы, но никогда не писала ничего, что действительно было важным. Я открыла поисковик и вбила единственное имя, которое могло затянуть меня в чёрную пучину и заставить забыть. Идеальный побег от найта. Валенсиана Васкеза. Я нажала Enter, откинулась на стуле и посмотрела на результаты, погружаясь всё глубже.